Глава 52. Лара. Маме я смогла позвонить только ближе к обеду, когда с честью отвела целых три занятия. Повезло, ученики жили рядом друг с другом. И как только услышала в трубке ее хитренький голос, сразу поняла, что Денис и родители оценили со всех сторон. Рассмотрели, можно сказать, в лупу. Но это было неизбежно. Они всегда так делали, а потом вываливали на меня мнение о каждом знакомом. И неважно, мальчик это был или девочка. И, кстати, на моей памяти они ни разу не ошиблись. Про Игоря мама с папой, например, сказали «Симпатичный, но какой-то несерьезный. Еще когда мы даже не встречались, а просто учились в параллельных классах и вместе ездили на какую-то экскурсию, где среди сопровождающих затесалась и моя мама. Они с папой, в отличие от меня, всегда были активистами и голосовали за любой кипиш, кроме голодовки. «Очень хороший парень этот Денис», — заявила мне мама, и я почувствовала себя так, Будто она с размаху засунула мне в рот ложку моего любимого малинового варенья. Вроде и вкусно, и слегка больно. Странно, что до сих пор не женат. Современные девки все-таки дуры. Но ты же не очень современная, Лар. Ага, Денис мне так и заявил при знакомстве, мол, имичка у меня такое, как у тетки из СССР. Мама сначала хохотнула, а потом торжественным тоном изрекла. «Безобразие, форменное». «Его-то имя. Тоже можно интересно рифмовать. А туда же?» «Как рифмовать?» Не сразу догнала я и чуть не свалилась с лавочки, на которой сидела во время этого разговора, когда мама прошептала в трубку. Видимо, чтобы Агата не услышала. Дениска пиписка. «Мам», — простонала я хахача «ты только соседу этого не говори, пожалуйста. Я не хочу его обижать». «Что я дура, по-твоему? Конечно, не скажу». Но и ты не упусти парнишку. Хороший он, правильный и надежный, А еще недолюбленный какой-то. Семья ему нужна нормальная. И наша ему хорошо подходит. Ага, то есть вы с папой Дениса уже усыновили? Ну еще не совсем, конечно. все таки впервые видим. Но он понравился нам больше, чем остальные твои ухажёры. Он не ухажёр сосед. Ой, да ладно. Хитренько так протянула мама, и я решила не спрашивать, где конкретно прокололась. У меня и так комплексов целая куча. Ни к чему добавлять мысль о том, что я в очередной раз затупила. После разговора с мамой я собиралась засунуть телефон обратно в сумку и быстренько помчаться в ближайшее кафе, чтобы пообедать. Но экран неожиданно засветился от пришедшего мессенджера мессенджер сообщения. Я на свою беду на него посмотрела. «Хочу приехать сегодня», — писал Игорь. «Вы с Агатой когда гулять будете?» «Ах так, значит, приехать он хочет сегодня. Ну-ну». Мстительно прищурившись, я написала то время, когда мама с папой собирались выгуливать Агату во второй раз, а затем предупредила родителей, с кем им придется сегодня столкнуться. «Держись, Игорек, скоро тебя расстреляют из тяжелой артиллерии».